Дубна, 1941. Величайшее танковое сражение Второй мировой. Алексей Исаев. Вступление. В 16.45 берлинского времени 21 июня 1941 года в радиоэфире над Южной Польшей прозвучала загадочная для непосвященного фраза «Сказание о героях». «Вот он, Некер, 15». Однако в ней была зашифрована одна из самых страшных дат русской истории. Слова сказания о героях обозначали ввод в действие плана нападения на СССР. Имя божества «Вот он» — дату 22 июня. Название реки Некер — «3 часа утра» и минуты передали открытым текстом. Повинуясь этому приказу, серые танки с крестами на бортах, тысячи автомашин и тягачей направились на восток. Через несколько часов им предстояло пересечь окутанную дымом пожаров границу Советского Союза. Начался обратный отсчет времени до начала одного из крупнейших танковых сражений в мировой истории. Принимавшие в нем участие пять советских механизированных корпусов насчитывали около 2800 танков. три немецких моторизованных корпуса, около 800 танков и сау. столкновение крупных масс танков сопровождалось интенсивной войной в воздухе, в ходе которой на танковые армады обрушивались сотни тонн бомб. по признанию как отечественных, так и зарубежных историков, в частности Дэвида Гланца, Дубнинские бои были единственным контрударом советских войск в ходе приграничного сражения июня 1941 года. позитивно повлиявших на общий неблагоприятный ход событий начального периода войны.